Часть 5. Артур Кертис. Карл Лемак нервничал. С одной стороны, он отделался довольно легко. Может быть, в память о старой дружбе, может быть, в растерянности от недавнего покушения, но Грей простил его. Наказанием за давнее происшествие с Кертисом младшим могло быть не только разжалование, но и смерть. С другой стороны, уже на вторые сутки полёта Лемуку стало приходить в голову, что адмиральский мундир был бы вполне разумной платой за удовольствие никогда больше не видеть Артура Ван Кертиса. Этот сопляк, сопляк как ни измеряй его возраст, казалось, находил безумное удовольствие в происходящем. Положение личного представителя императора давало ему достаточно власти, чтобы Лемок не мог уклониться от встречи. А Кертис-младший, похоже, считал своим долгом встречаться с Лемаком 5-6 раз на дню и всегда в сопровождении Маржан Мухаммади, дополнительный фактор, выводящий Лемака из себя. Его связь с механисткой была бурной, но недолгой. Военный роман короткого дарлаксианского конфликта без особой любви, трагедий и последствий. И ничего предосудительного, В нём не нашёл бы самый строгий блюститель морали. На всех планетах империи механисты и киборги обладали человеческими правами. Но видеть эту странную женщину, её чеканное серебряное лицо, оно тёплое на ощупь это серебро, её идеальное, нечеловечески правильное тело. И рядом с кем? С Артуром Ван Кертисом, в допросах которого Анна когда-то участвовала. Лемок не понимал происходящего. Он дорого дал бы за объяснение тех обстоятельств, что связали между собой Артура и Маржан, за причину, по которой Артур предал своего верного телохранителя. Но ответов не предвиделось. Одно Лемок решил твёрдо: их отношения с Артуром должны быть выяснены раз и навсегда. Пока он не выбросил в вакуум личного представителя императора или не выпрогнал сам. Эскадра готовилась к выходу из гиперпрыжка в районе Горры, когда Артур в очередной раз посетил Лемака. Адмирал Артур вежливо поклонился. Капитан Лемак, не вставая из кресла, кивнул. Он надеялся отсидеться в своей каюте, потягивая холодное пиво и не показываясь в рубке, куда Артур всё равно имел доступ. Какие планы, адмирал? Поиск, упорно сохраняя спокойствие, ответил Лемак. Его корабль снабжён коллапсерным генератором. Такую штуку не замаскируешь под грузовик. Ну, однажды у Кея прекрасно получилась маскировка под грузовик. Верно? Артур подмигнул Лемаку. Позвольте присесть. Карл вяло махнул рукой. Он даже пододвинул Артуру две бутылочки пива. Нет его на горе. сказал Артур, усаживаясь. Он бежал сюда за помощью. Можете мне поверить, адмирал? И получил эту помощь. От кого? Не знаю. Но группа поддержки, которая вызволяла меня у ваших палачей, формировалась именно здесь. Лемок привычно проглотил очередную издёвку и спросил: "Так что же, советуете готовиться к прочёсыванию планеты, капитан?" Не стоит. Кей сменил здесь корабль, я не сомневаюсь. И никаких следов этого нам не найти. Горра планета семьи. Возможно. Но вряд ли мафия выложит нам информацию, раз уж рискнула помочь Кею. На мгновение Лемок утратил настороженность. Теперь он говорил с Артуром просто как с толковым молодым офицером, к тому же протеже императора. «Мы просеем файлы космопортов». И определим, чем воспользовался Дач. Характеристики гиперприводов есть в архиве. Мы сможем взять след. Корабли не уходят с планет бесконтрольно. Смотря какие корабли лемок, яхты, катера, системные корабли. Причём здесь малый флот? Вы слыхали о такой модели Кузнечик? А катерах типа Чибис? Сдаюсь. Хмура признал лемок. Но это самоубийство использовать для гиперпрыжков подобные машины. Не скажите, адмирал. Мы с Кеем уходили от вас именно на катере. И ведь ушли. Я, правда, мало помню. Лёгкое коматозное состояние, вы должны понимать. Дьявол. Лемок вскочил, роняя тяжёлую пивную кружку на ковёр. Белая шапка пены плеснула ему на брюки. Маржан, выйди. Мухамади вопросительно посмотрела на Артура. Тот кивнул. Телохранитель плавно двинулось к двери. Артур, нам надо обсудить этот вопрос. Лемок навис над продолжавшим сидеть Артуром. Юноша невинно смотрел на него. Какой вопрос, адмирал? То, что случилось 4 года назад. Давайте. Артур Лемок вздохнул. Политические игры грязная вещь. погоне за властью тем более я крайне сожалею о том, что происходило с тобой на моей базе Это извинение? Да. Поверь, я не садист, и мне никогда не доставляло удовольствия мысль, что с моего разрешения пытают мальчишку. Верю, подумав, согласился Артур. С тобой произошла неприятная история. Информация, которой ты владел, поставила тебя в не твоего возраста. И вне законов. Если бы ты просто сказал нам, то вы бы убили меня безболезненно. Лемок, извинения несовместимы с оправданиями. Пусть так. Артур, ты имеешь все основания ненавидеть меня и достаточно высокое положение, чтобы доставить мне массу неприятностей. Давай решим раз и навсегда. Чего ты хочешь? Мести или сотрудничества? Очень трудный выбор. Артур отхлебнул пиво, поморщился, поставил бокал. А что предпочтёте вы, Лемак? Сотрудничество. Мне кажется, что у нас есть шанс. Ты простил механистку. А ведь она лично пытала тебя. В том-то всё и дело, Лемак. Ладно. Я выбираю дружбу. Он протянул адмиралу руку. Но лемок не спешил её пожать. Сотрудничество, Артур, на примере Кейа Дача, я оценил твоё отношение к друзьям. Как вам угодно, адмирал. Лицо Артура даже не дрогнуло. Позвольте дать совет на правах партнёра. Говори. Кей направился на Грал. Опять? С чего ты взял? Считайте это гениальной догадкой. Мы должны перехватить его в пути. Для этого потребуется сотня искадр. Нам неизвестен тип его корабля, время отлёта и курс. Кей будет использовать малые корабли. Следовательно, пойдёт с дозаправкой. Я посидел над компьютером. Он остановится либо на Рухии, либо на Фиернесе. Скорее на Фиернесе. Он знает историю. и отношение к вам, мршанцев, для него не секрет. Лемок сел, глотнул пиво прямо из бутылки, глянул на Артура с легким удивлением. «Почему ты так старательно его сдаешь, мальчик?» «Не ваше дело, адмирал». «Вы рискнете нанести визит мршанцам?» Карл Лемок отвел глаза. «Не знаю, Артур».